Сухорукий Я лежал в шезлонге ранним утром и смотрел, как работники хозяина гостиницы, где мы сняли номер, и которые находятся в метрах в 30 от моря, катили к воде водный мотоцикл, упираясь руками в его блестящий корпус. Мотоцикл стоял на железной телеге с надувными широкими колесами, которые то и дело вгрызались в мелкую гальку и в невезли. Я прожил в Абхазии уже месяц. и каждое утро наблюдал подобную картину. С той лишь разницей, что обычно водные мотоциклы толкали опытные люди. То есть они упирались не в корпус, а в колеса, справедливо полагая, что если последние будут двигаться, будет двигаться и мотоцикл. Сегодняшние люди были неопытными. Неожиданно и совсем не кстати, особенно на фоне таких безразличных явлений, как небо, море и горы, во мне возникла внутренняя борьба. подойти объяснить и помочь или лежать дальше казалось бы глупая дилемма и с точки зрения ума она действительно была глупой при любом выборе я не обременял свою совесть и не становился плохим человеком однако на уровне интуиции штуки позагадочнее кандибобера этот выбор почему то казался мне невероятно важным бросив бесполезные попытки понять почему это вообще может быть важным я встал с шезлон и подошел к водному мотоциклу, рядом с которым сидели двое работников и тяжело дышали. До моря оставалось метров десять. — Пацаны, — сказал я, — надо толкать колеса, тогда дело пойдет. Давайте вместе. Я уперся в правое колесо. Работник, что покрепче, уперся в левое. Мотоцикл сдвинулся с места. И, пусть и нехотя, но запереваливался куда надо. Возле самого моря, в двух метрах от кромки, Мотоцикл уткнулся в пригорок, сооруженный прибоем. Преодолеть его сходу нам не удалось. Впрочем, как и со второй и третьей попытки. Тут я заметил, что к нам спешит худой незнакомый мне Абхаз. В его облике не было ничего примечательного. Шлепки, шорты, футболка с длинным рукавом, очки, бейсболка Detroit Red Wings, нос. Вот только левую руку он прижимал к груди, будто драгоценность. Присмотревшись, я понял, что рука изувечена Тонка, суха и вывернута ладонью вверх. Про себя я тут же окрестил Абхаза сухоруким. Знаю, что это нехорошо, но мне все равно хочется оставить за собой право быть нехорошим, хотя бы наедине с самим собой. Сухорукий сходу уперся здоровой рукой в колесо и заорал на самого хлебкого работника. — Ора, сзади толкай, блядь! — Ора! Это такое уважительное обращение к мужчинам в Абхазии. К женщинам обращаются иначе. Абара. Как это ни странно, но появление Сухорукова будто бы придало работникам сил. После короткой раскачки нам удалось удалить пригорок. И мотоцикл уже самостоятельно покатился к воде. И тут бы нам распрямить уставшие спины и не бежать уже за ним. Но инерция штука страшная. Поэтому мы... моментально оказались по пояс в море, которое в тот день не отличалось спокойствием. По сути, мы вбежали навстречу большой волне, которую не заметили увлеченные вознёй с мотоциклом. Волна сбила с ног Сухорукова и почти приложила головой о железную телегу, но мне хватило сноровки ухватить его за шиворот и выдернуть из воды. Другой рукой я схватил уплывающую бейсболку и подал ему. Сухорукий выплюнул воду. Внимательно на меня посмотрел. Потом как-то очень церемонно пожал мне руку и даже поцеловал в щеку. От такой сердечной благодарности за пустяк я смешался. Пробормотал не за что и ушел к своему шезлонгу. Уходя, я поймал на себе странно завистливый взгляд работников, но быстро выкинул все это из головы, потому что на пляж пришла моя жена и попросила намазать ее маслом от загара. Если б мне предложили выбрать идеальную работу, я выбрал бы эту – бесконечно намазывать маслом от загара свою жену. Жизнь в Абхазии начинается рано, а заканчивается в двенадцать ночи. Как бы вы ни старались, вы не найдете ни одного увеселительного заведения, открытого за полночь. На самом деле мы с женой были этому рады. Возле нашей гостиницы, а поселились мы в селе Аллахадзе, что между Гагрой и Пицундой. Шумели целых два бара с дискотеками. Если бы они шумели до утра, нам бы вряд ли удалось весь день работать. А мы именно работали. Жена программировала. Я писал сценарий. Когда мы рассматривали эту идею из Петербурга, жить у моря и работать удаленно, она казалась нам блестящей. На поверку она обернулась мазохизмом. Одно дело работать зимой среди Балтийских болот, где солнце едва проклевывается сквозь трехэтажные тучи. И совсем другое — принуждать себя к труду в присутствии моря, гор и развеселых кафе-шантанов. Распорядок нашего дня выглядел так. Утром мы шли на пляж, купались и загорали. Днем работали в номере. Вечером где-то после шести мы отправлялись в бар «Веселая бухта», где я сдружился с хозяйкой заведения Чеченкой Светой и ее мужем. по совместительству майором абхазского угро лириком веселаое бухта место на первый взгляд бесвкусное слишком пестрое слишком оолиповватоее слишком яркое но это дневной взгляд в темное время суток становится понятно что эта избыточность сознательна. во первых это кичч во вторых привлекает внимание люди конечно не мотыльки но потребность в свете у нас есть в тот день День толкания водного мотоцикла. Мы с женой пришли в веселую бухту около семи вечера. Я заказал себе пиво сухумское и картофель с ребрышками. Жена ограничилась бокалом белого сухого вина и копчеными медиями, которые хоть и мелкие на вид, но вкусные. Вечер протекал обыденно и неспешно. Люди, изнуренные жарой, наслаждались вечерней прохладой и легким бризом, тактично доносившимся с моря. Красное солнце почти уже завалилось за горизонт, и на небе появились первые пока еще неуверенные в свое мерцании звезды. В начале девятого в бар пришел утренний знакомец Сухороки в компании двух амбаловидных абхазов. Они сели за соседний столик. Буквально через десять секунд возле них материализовался официант, и очень уважительно, с легким поклоном, принял заказ. Глядя на это, я в который раз подумал, что быть местным бесценно. Не местным именно в Абхазии, а где угодно. Подлинное уважение не купишь. Его можно только нажить, как опыт. Чего не скажешь о подлинном подобострастии, если, конечно, слово «подлинный» уместно в этом словосочетании. Полдевятого вечера заиграла бравурная музыка. Мы с женой уже знали, что под нее на площадку выходит двойник Верки Сердючки. Петербуржец Даниил неопределенной сексуальной ориентации. Даниил человек отчаянный. Но даже отчаянным людям все же не стоит приезжать на Кавказ стравести шоу. По словам моего знакомого официанта, Даниил жив и здоров исключительно благодаря авторитету света и лирика. Когда Верка в блестках, розовых очках, белых колготках, юбке и перьях влетела на танцпол, Сухорукий бросил вилку в тарелку и что-то громко сказал на абхазском. Его амбал друзья закликотали не менее грозно. Потом все трое отвернулись от танцпола. То есть от Верки. Видимо, боясь, что дух гомосексуализма и травестизма проникнет в их души через глаза. Такая демонстративная и дикая реакция показалась мне забавной. Но я не подал виду. Потому что хоть все вокруг и говорили в основном по-русски, я ни на минуту не забывал, что это Кавказ. Едва Верка скрылась в офисе света, Сухоруки подозвал официанта и что-то сказал ему на ухо. Официант кивнул и убежал. Через минуту к столику Сухорукову подошли Света и Лерик, который, видимо, только что вернулся со службы, потому что был в милицейской форме. Я пошел в туалет и как раз проходил мимо них, но не прошел, потому что услышал разговор, заставивший меня притормозить. Если кратко, то Сухорукий сказал Свете и Лерику, что если этот пидр еще раз появится здесь в мое присутствие, Можете продавать свой кабак с гостиницей и уебывать отсюда нахуй. Услышав такое, я подумал. Ну, сейчас ты огребешь, придурок. Не знаешь, с кем связался. Однако Света ответила. Прости, Мафа, больше такое не повторится. А Лерик добавил. Наша вина, не доглядели. Мафа равнодушно кивнул. Света и Лерик тут же ушли. Я, естественно, обалдел, позабыв, куда шел. Просто стоял и переваривал. Но если раньше я стоял за спинами Света и Лерика, то теперь, когда они ушли, я оказался без прикрытия, в двух шагах от Сухорукова, который, конечно, обратил на меня внимание. «Ора, садись!» — пригласил он меня и указал на свободное место за столиком. Я сел. Сухорукий налил мне и себе по рюмке коньяка. Мы чокнулись и молча выпили. Сухорукий достал пачку Чапмана и с удовольствием закурил. Дальше произошел примерно такой диалог. — Ты откуда, ура Из Питера. — Из Перми. — На два города живешь? — Нет. Сначала жил в Перми, потом в Питере. Сейчас тот А отсюда куда поедешь? — Еще не решил. — Цыган. — В каком-то смысле. — Меня Мафа зовут. Павел, видел этого пидора. Я кивнул. Такого не должно быть. Но такое есть. Ты это одобряешь? Это явление природы. Явление природы нет дела до моего одобрения или неодобрения. Помолчали. сухаруки откровенно меня разглядывал. Я смотрел на танцпол. Амбалы азартно ели. «Чем ты зарабатываешь на жизнь «Пишу книги и сценарии». «Чешешь?» «Нет, загугли меня. Павел слуков Сухоруки достал последний айфон и загуглил. Я обернулся и встретился взглядом с женой. Она молча спросила, «Мне идти к тебе?» Я молча ответил, «Нет». «О чем пишешь, Ора?» «О жизни». «Ясно, что о жизни». О чем еще писать? Про рыбалку писал? Нет. Завтра напишешь. Не понял. Утром камбольные сети пойду снимать. Со мной пойдешь. А если не пойду? Не иди. Я думал, писателям материал нужен. Нужен? Во сколько? В 5.30 приходи на берег. Куда? Где скутер толкали? Договорились. Я пойду, жена скучает. Иди. Пожав руки всем троим, я вернулся за свой столик, объясним жене, что сидел с работниками хозяина гостиницы и что они пригласили меня на рыбалку. Вскоре из бухты ушел Сухорукий со своими амбалами. Когда жена отлучилась в туалет, ко мне подошел официант, чтобы налить пиво. Я спросил его про Мафу. Официант сказал, что Мафа из очень уважаемого рода. и все местное побережье принадлежит ему. Пазл сложился. Просто очередной князек. В сущности, проза. Теперь меня беспокоил только один момент. Ехать на рыбалку или нет. Какие-то камбольные сети. Что в этом вообще может быть интересного? И тут во мне снова запроисходила нелепая борьба. Мне вдруг показалось, что если я не поеду поднимать камбольные сети, то значит, я как бы боюсь Сухорокова. А если поеду, то не боюсь. Через каких-то 15 минут передо мной встал еще более штыковой вопрос. Трус я или нет? Допив пива и отбросив сомнения, я решил таки поднять камбольные сети. 5.30 в Абхазии похоже на летние 7 утра в Перме. Небо чистое, без единого облачка. Море спокойное, как озеро. А в воздухе ощущается свежесть. Однако это ложные приметы, которые никак не характеризуют грядущий день. Я вышел из номера, зачем-то бросив мелодраматический взгляд на спящую жену и трех наших котов. Спустился по скрипучей лестнице во двор и через калитку вышел на берег. Сухорукий уже стоял по колено в воде рядом с морской лодкой скромных размеров. Я скинул шлепки, зашел в воду, поздоровался и забрался в лодку ближе к носу. Сухорукий сел сзади. Поправил внушительных размеров охотничий нож, висивший в ножнах на поясе. Завел мотор, и мы поплыли в открытое море. Где-то через полчаса я увидел красные и желтые поплавки. Поднимать камбольную сеть оказалось немногим сложнее, чем поднимать сеть на каме, вылавливая окуней жереха, редких, но желанных судаков. Мы почти закончили с камболой. Когда сеть вдруг стремительно потяжелела, и забилась в наших руках. «Тащи, ора!» закричал Сухорукий. И я встал во весь рост, поднимая сеть не только руками, но и всем телом. Сухорукий уперся больной рукой в борт и тянул за всех сил. Вскоре из воды показалась черно-белая тушка метра полтора в длину и с маленьким клювом носиком. Это был дельфинозовка, чудовищным образом запутавшийся в камбольной сети. Сеть обмотала его. Впилась в плавники, облепила точно чулок женскую ногу. Правый глаз дельфина смотрел на меня. Мука и ужас. Вот что я в нем увидел. А еще я вдруг понял, что в дельфинах даже больше человеческого, чем мы им приписываем. Хотя приписываем им изрядно. Сухоруки выругался на бхазском и достал нож. — Надо плавники срезать, тогда вытолкнем. — Что? — Плавники, говорю, срезать надо. «Ты подтяни к и зафиксируй. Я срежу». «Она умрет без плавников». Не знаю, почему дельфин вдруг стал для меня женского рода, но так и было. «Умрет. И что?» «Это же дельфин. Млекопитающая, не рыба. Давай срежем сеть». «Она стоит пятьдесят тысяч. Если я каждый раз буду срезать сеть, когда в ней запутается дельфин, я в трубу вылечу». Сухоруки подтянул азовку к борту и зафиксировал. Он уже собирался срезать спиной плавник, когда я шагнул к нему и крепко обхватил его запястье. — Руку убери. — Давай срежем сеть. Сухоруки вырвался, подкинул нож, перехватил за лезвие и протянул мне. — нарежь На берегу вернешь мне пятьдесят тысяч. Я взял нож и задумался. У меня были такие деньги. Но только такие и были. И мы с женой планировали прожить на них еще двадцать пять дней. Уехать раньше мы не могли, потому что уже выкупили билеты на конкретную дату. Да и первый драфт нового сценария я все никак не мог дописать. Долго думать будешь. Погоди, Ора. Я посмотрел на Азовку. По сторонам. Вверх. На линию горизонта. Мир был ясен и безмятежен. Он явно не замечал нас троих. В голове происходил абсурд. А вот бы приплыли дельфины, думал я. Много-много дельфинов. Вот бы они выныривали из воды и кричали, и плакали, и требовали освободить свою подругу, дочь, мать, жену, невесту. Вот бы кто-то другой принимал за меня такие решения. Тут я подумал о Боге, и уже было начал молиться, чтобы Он наполнил меня силой поступить правильно. а я знал, как правильно. Но Сухоруки забрал у меня нож и шагнул к дельфину. Помню, я отвернулся и стал смотреть на берег. В тот день я понял, очень точно и доподлинно, что способен отвернуться и смотреть на берег, когда за моей спиной отрезают плавники дельфину».